Крупнейшая в Марселе библиотека располагалась на бульваре Бельзенс, в бывшем кабаре начала XX века Алькасар, в перестроенном здании. Его стеклянный фасад сверкал на солнце, как зеркало. В память о прошлом реставраторы сохранили или соорудили специально маркизу из стекла и железа в стиле прекрасной эпохи. Нависая над вполне современным подъездом, она совершенно выбивалась из ансамбля и выглядела дико. Януш не помнил, откуда у него эти сведения, но тот факт, что память хотя бы в виде таких вот фрагментов возвращалась к нему, не мог его не радовать. «А ты уверен, что они нас впустят?» «Не боись», — успокоил его Шампунь. «Библиотекарши нашего брата прямо обожают. Они ж все левые, и потом зимой нас особенно жалеют. Холод — наш лучший друг». Шампунь оказался прав на сто процентов. Их встретили с подчеркнутой любезностью. Лысому разрешили даже сложить свои вонючие сумки, правда, не в камере хранения, а в коморке для веников и моющих средств. У Януша нервы были на пределе. Путь убийцы до странности совпадал с его собственными передвижениями. Вопросы копились, ответа ни на один из них он так пока и не нашел. Отсюда и родилось его желание нырнуть в античность, приникнуть, так сказать, к живительному источнику и пройти обряд инициации. Библиотека представляла собой насквозь пронизанную светом башню. В широкие окна лились солнечные лучи, отражаясь от белых стен, озаряя ажурные лестницы и застекленные лифты. Занимая несколько этажей, Помещение наводило на мысли о знаменитой башне из слоновой кости. Шампунь направился к свободному креслу, намереваясь вздремнуть в тепле. «Ты идёшь со мной», — обескуражил его Януш. «Куда ещё?» «Начнём с газет». Януш приблизился к электронной информационной стойке и зашёл в архив региональной прессы. Быстрый поиск выдал ему список статей, посвящённых событию 17 декабря 2009 года, когда в каланке Сормью было найдено тело дельтапланериста. В довольно лаконичных заметках говорилось, что личность пострадавшего установить не удалось. Об обстоятельствах его гибели также ничего не сообщалось. Януш стал искать дальше, но других статей в архиве не имелось. Любопытно, каким таким чудесным способом майор Жан-Люк Кронье сумел замять дело? Во всяком случае, он вместе со своей группой получил возможность вести расследование в более или менее спокойной обстановке. Януш попытался расширить поиск, но и это не принесло никаких результатов. Он отключился от информационного ресурса. В действительности он уже знал о происшествии в Каланке-Сормью, Гораздо больше, чем все журналисты юго-востока Франции вместе взятые. По пути в библиотеку он в метро внимательно изучил отчет о вскрытии, полученной от Клоди. Документ не содержал никаких сенсационных открытий, но несколько существенных уточнений Януш из него почерпнул. В особенности его заинтересовало следующее. Ровно через сутки после вскрытия, по результатам токсикологического анализа тканей, Стало известно, что в крови Цвета Насокова обнаружена значительная доза героина. В точности, как и в случае Филиппа Дюрюи. Януш поднял глаза. Где здесь у них отдел мифологии? На каждом этаже вдоль стен велась круговая галерея с табличками, на которых крупно, черным по белому, были обозначены тематические разделы. «Нам на четвертый этаж», — сказал Януш, найдя указатель «культура и цивилизация», — четыре. Они поднимались по винтовой лестнице. Януш разглядывал публику. За большими столами, под светом настольных ламп, прилежно трудились студенты. Другие сидели с книжками в креслах, выстроившихся вдоль стен, или рылись в полках открытого доступа. Средний возраст посетителей библиотеки составлял примерно 20 лет. Здесь собралась молодёжь всех оттенков кожи. Белые — с одной стороны учебник, с другой — мобильный телефон. Чёрные — эти выглядели особенно сосредоточенными и равнодушными к окружающему. Жёлтые — они больше кучковались, пихали друг друга локтем в бок и тихонько пересмеивались. Бородатые уроженцы стран Магриба в белых молитвенных камелавках Каждый погружен в чтение. Башня из слоновой кости при ближайшем рассмотрении оказалась в вавилонской башне. Януш чувствовал себя здесь, на знакомой территории. Современная мебель, книги, атмосфера приобщения к знаниям — это был его мир. Он не сомневался, что свое время провел в местах, подобных этому, долгие и долгие часы. Четвёртый этаж. Мифология, 291-1. Античные религии, 292. Для начала он просто оглядел корешки и тут же понял, что знает, что ему нужно. Историческая библиотека Диодора Сицилийского. Книга четвёртая. Метаморфозы Овидия, книги седьмая и восьмая. Следовательно, он уже занимался аналогичными изысканиями. Сердце кольнуло страхом. Неужели он убийца? Нет, это знание из области общей культуры. По всей видимости, он помимо медицинского получил историческое или философское образование. Он понял, что может подробно изложить биографии обоих авторов. Диодор был греческим историком, жившим в I веке до новой эры в Римской империи. А Авидий... Древний римский поэт, родившийся накануне наступления христианской эры и изгнанный из Рима за сочинение, заглавленное «Искусство любви», которое сочли безнравственным. Он взял с полки оба томика, прихватив заодно несколько исследований, посвящённых их авторам. Поискал себе место, отметил, что шампунь дремлет в укромном уголке в самом конце прохода, и устроился в кресле подальше от столов, Вытащил блокнот и принялся листать страницы. Ему нужен был Минотавр. Ничто не ново под луной. Януш выделил всего одну, ранее неизвестную ему деталь. Над легендой о Минотавре витало нечто вроде проклятия, связанного с быками. Во-первых, сам царь Минус был сыном быка, поскольку Зев, спленившись Европой и задумав её соблазнить, принял облик именно этого животного. Во-вторых, супруга Минуса также прельстилась быком. В результате на свет появилось чудовище — полубык, получеловек. Следовательно, вся эта история началась не без участия своего рода животного гена. Имело ли это обстоятельство какое-либо значение для убийцы? Януш отметил еще одну деталь. Между мифом о Минотавре и мифом о быкаре существовала связь. Икар приходился сыном Дидалу, который, в свою очередь, был никем иным, как личным зодчим Минуса, поручившим ему строительство знаменитого лабиринта. И именно Дедал подсказал Риадне уловку с путеводной нитью. На самом деле, история Икара и Дедала служила продолжением истории Минотавра. Узнав о том, что его придворный Зодчий приложил руку к бегству Тесея, Разъяренный минус запер его вместе с сыном Икаром в им же самим построенном лабиринте. Чтобы вырваться из темницы, отец с сыном и задумали соорудить себе крылья из воска и перьев. Что за шифр скрывался за этими сказками? Почему убийца остановил свой выбор на них? Он не следовал хронологии, поскольку убил Икара раньше, чем Минотавра. Может быть, он совершил и другие убийства, внушенные другими легендами. Януш уже захлопнул блокнот, когда его вдруг осенило. Между обоими мифами существовала и еще одна общая черта, и в том и другом случаях действующими лицами выступали отец и сын. Минус и Минотавр, Дедал и Икар, могущественный и многоопытный отец и жалкий либо звероподобный сын. Неужели выбор мифов продиктован отцовско сыновними взаимоотношениями? Но что за послание в нем заключено? С кем идентифицирует себя убийца? С сыном-монстром? Или, напротив, с потерявшим рассудок отцом, решившим отыграться на суррогатных детях, жертвах убийств? Януш посмотрел на висевшие в зале часы. Четыре дня. На улице начало смеркаться. «Зачем он потратил так много драгоценного времени на изучение всех этих книжек? Лучше бы занялся другим неотложным делом», — разыскал свидетелей с железякой в голове по кличке Жестянка. Он вернул книги точно на то же место, откуда их брал, и направился к спящему шампуню. Уже протянул руку, чтобы его растолкать, но вдруг передумал, развернулся и двинулся в закуток, где дежурили библиотекари. Две молоденькие женщины сидели там за компьютерами и о чём-то болтали. Он скользнул за дверь и вежливо поздоровался. Они не отпрянули, не скривились от отвращения. Хорошее начало. «Извините, пожалуйста». «Я слушаю вас», — произнесла одна. Вторая продолжила стучать по клавиатуре. Януш махнул в сторону ряда полок под номером 292. «Скажите...» «Вы не замечали здесь кого-нибудь, кто регулярно наведывался бы в этот раздел библиотеки? Я имею в виду в раздел книг по мифологии и античным религиям». «Кроме вас никого». «Вы хотите сказать сегодня?» «Нет, перед Новым годом. Вы мой единственный постоянный читатель». Он поскреб подбородок, щетина кололась, как наждак. «Извините», — повторил он тише. «У меня проблемы с памятью. Я... я часто приходил сюда». «Каждый день». «А когда именно?» «Начиная с середины декабря. Ну, что-то в этом роде. А потом вы вдруг исчезли. Но вот сейчас вернулись». В голове понемногу начинала складываться цельная картина. Так или иначе, но в середине декабря Януш уже знал об убийстве Икара. Он приходил в библиотеку в поисках информации, Читал соответствующий миф, но делал это в рамках собственного расследования. Он охотился за убийцей. Затем, 22 декабря, местной бандой на него было совершено нападение. И тогда он покинул Марсель и превратился в Матьяса Фрера. Януш улыбнулся библиотекарше. На самом деле он улыбался самому себе. Он шёл по своим собственным следам, проживал свою жизнь наоборот — Шиворот на выворот.